Глава 20. Это было круто. Сергей вышел из машины как раз в тот момент, когда мальчику помогали выйти из воды. Он сразу оценил ситуацию, увидел Андрея, стоящего в одних трусах возле кучи одежду. Сразу было видно, что одежда явно не только Андрея. Потом он подошел к свидетелям происшествия и расспросил, что тут произошло. С Андреем и незнакомым мальчиком он не разговаривал. Просто молча вернулся к машине, открыл дверцу и сказал... — Садитесь. Ребята подхватили одежду и юркнули на заднее сиденье С Сашей текла вода на сиденье но Сергей не реагировал, просто смотрел вперед и молчал. Для Андрея так уж лучше бы папа отругал его. Уже подъезжая к дому, где жил Саша, Сергей наконец заговорил. — Если бы в воде оказались оба, рыбак не успел бы спасти обоих. Кому-то из вас пришлось бы вызывать водолазов. То, что ты не успел прыгнуть, спасло одному из вас жизнь. Кому — неизвестно. Он высадил Сашу у ворот и сдал машины обратно. Потом подумал, что не зайти к бабушке и не поздороваться было бы неприлично. Он же был под воротами, поэтому он вышел из машины и, хотя настроения не было, толкнул в калитку. А бабушка уже спешила навстречу. — Ты ведь сначала не хотел заходить, вот я и не выходила. Так что у вас там стряслось, раз вы оба темнее тучи? Сейчас зайдем в дом и расскажу сергей зашел в горницу андрей как раз уже оделся и также зашел. он ведь и одеться не успел только брюки надел и все чувствовал если скажет сергею чтобы тот подождал так пешком пришлось бы бежать за машиной андрей уже третий раз чуть не утонул на плотине не мог подождать меня решил прыгать с соседским мальчиком прямо с края плотины в самом глубоком месте там где труба проложена. мальчишка прыгнул его потянуло вниз хорошо недалеко рыбак ловил рыбу и плавать умел Вытащил. А если бы и этот успел прыгнуть, кто-то бы утонул, и не факт, что это был бы соседский мальчик. Андрюша, я ведь тебе говорила, чтобы ты не лез сам в воду, а подождал отца, и ты тут же сразу послушал. И почему не прыгнул следом, а? У меня штаны запутались, а потом как будто кто-то толкнул в грудь, и я упал, а тут Сашка тонуть начал. Хорошо, что хранитель тебя дурака спас, а если бы ты все-таки прыгнул... «Эх, маленький ты еще, как я вижу. Вместо того, чтобы отговорить этого Сашку, ты его послушал. Теперь, скорее всего, этого Сашку выкатывать нужно будет, как я вижу. Испугались оба. Ладно, я вмешиваться не буду в воспитательный процесс. Но то, что зашли и сказали, спасибо». Сергей сам хотел поехать домой. Он переволновался, когда увидел ту картину. Мальчика мокрого, которого вытаскивал рыбак. Сам забежал в брюках в воду, так как раздеваться было некогда. Не разобрался сразу, сына вытаскивали из воды или кого. Потом увидел его, перепуганного насмерть из-за всего этого. Дома Катя сразу заварила обоим успокоительного сбора. Видно было, что у мужа даже дрожали руки. Вот так сходил сын познакомиться с соседским мальчиком. Сама ведь отправила. После отвара оба мужчины захотели прилечь. Катя специально чуть увеличила дозу. Пусть переспят это. Она пришла домой с работы немного раньше. Просто чувствовала, что ей нужно быть дома. Алле сказала, что если что-то срочное, пусть та ей позвонит. Вот сердце матери и любящей жены не зря подсказала. Аня была у бабушки Оли. Дед Паша ее забрал, когда приезжал. Это происшествие заставило Андрея крепко задуматься обо всем. Особенно его поразило то, что его, оказывается, охраняют. Наверное, он нужен очень кому-то после того события, которое произошло у Антона с Аленой, а потом, как он приревновал жену к той компании мужчин, прошло 4 месяца. Алиса действительно, по совету мужа, очень серьезно занялась маркетингом по продвижению их продукции. И дело не в том, что их продукция залеживалась на складе. Сетевые магазины с удовольствием брали их продукты, но вот эти их постоянные скидочные дни, причем только за счет производителя, были совсем им невыгодны. Магазины в свою сторону скидки не делали, их доход совсем не страдал, тогда как доход предпринимателей уменьшался вдвое, иногда и больше. Ответ был один – вы подписали договор, не нравится – расторгаем, и больше продукции у вас не берем. Вот этими вопросами и занялась сейчас Алиса. Да еще и отец ей подсказывал. Федор Афанасьевич был очень рад, что его опыт в старые связи унаследует дочь. Значит, не зря он хранил номера телефонов а дочь характером пошла в отца и делала первые успехи в этом деле. Да еще и Сергей Павлович, бывший председатель, был на своем месте, поэтому Алисе уже не хотела сделать свой сайт, как она и планировала раньше. Сейчас у нее были на повестке более глобальные вопросы. Она была при настоящем деле, и это ей нравилось. По согласованию с Сергеем, ей платили оклад плюс процент с выручки, и это ее более чем устраивало. Постоянно встречаясь с клиентами или компаньонами, ей приходилось всегда выглядеть на все сто, а то и сто двадцать процентов, и Антон уже следил, чтобы ее никто не увел. Какие Алены, Вали, того и гляди, чтобы ему рога не наставили. Правда, Алиса об этом и не помышляла. А в селе жизнь катилась потихоньку, не спеша. Как и предрекала бабушка, то купание для Саши не прошло даром. Пару раз он ходил уже с родителями Андрея на плотину но зайти в воду глубже, чем по колено, не осмелился. В голове у него засел тот момент, когда он чувствовал, что его тащит вниз, а он ничего не может сделать. Вот он уже опускается вниз, в ушах гул, придется просто смириться и опуститься на дно. Потом его схватили сзади за шиворот и потянули вверх. Это видение появлялось каждый раз, когда он заходил в воду. Конечно, Катя обратила на это внимание, тем более она знала, что произошло. Пока все не зашло вглубь, нужно было спасать парня. После пляжа Сашу подвозили, как обычно, до дома, заодно заходили к бабушке, пусть на полчаса, и Катя решила поговорить с бабушкой об этом. Выслушав внучку и прикинув в уме что-то, бабушка сказала, что в следующую субботу будет выкатывать Сашу яйцом. Катя, как всегда, по субботам присутствовала на лечении. — Только в эту субботу возьмем и Андрюшку с собой. Пусть увидит, что это такое. «Ну а что, я же должна его так же чему-то учить, а тут увидит реальных последствия непослушания». Для того, чтобы выкатать испуг, нужно было уговорить обоих, и мальчика, и, главное, его бабушку. Хотя бабушку, как оказалось, уговаривать долго не нужно было. Наоборот, она сама видела, что с внуком что-то не так. Он и вскрикивал ночью, один раз намочил постель, был бледным, стал плохо кушать. Через две недели невестка приедет за ним». И что она ей скажет?» С Сашкой было сложнее, но его удалось уговорить, пообещав ему, что тот навсегда забудет этот случай и сможет купаться. А то и в бассейне он будет бояться плавать. Это было самым весомым аргументом. Представив, как над ним будут потешаться одноклассники в бассейне, он кивнул головой в знак согласия. То, что при этом будут присутствовать Катя с Андреем, он не знал. А соседку в дом Ворониха не пустила. Напустив морок, чтобы Саша не видел никого постороннего, она начала катать яйцо вокруг головы, читая заговор. Испуг вылился за третьим разом. Каждое яйцо было вылито в отдельную емкость. Ворониха повела Сашу до калитки, посоветовав немного прилечь поспать, а сама вернулась к своим ученикам. Андрей уже рассматривал содержимое баночек. Как потом он рассказывал о своих впечатлениях, это было круто.